Один из паблишинки студия Амперфект представляют: Ольга Шах, Леди Малиновой Пустоши. Глава первая. Я сидела на уличной террасе одного из кафе Эдинбурга на площади Сент-Эндрю, пила кофе и наслаждалась куском пирога скотч-пай с мясным фаршем. Утром перед поездкой в клинику для сдачи очередных анализов есть было нельзя, потом долго ждала своего врача и поэтому сильно проголодалась. Но настроение у меня было отличное. А ожидаемый еще десерт Кранахан, состоящий из взбитых сливок, обжаренных овсяных хлопьев, виски, меда и лесных ягод, только усиливал эйфорию. Наконец-то врач меня порадовал известием, что лечение прошло успешно и можно переходить к процедуре ЭКО. Никаких затруднений быть не должно. И самое главное, завтра прилетает Мишка, то есть мой муж, Дубровин Михаил Сергеевич. «Сорока лет от роду, русский, не был, не привлекался. По меркам нашего областного города, вполне успешный бизнесмен». Как же я соскучилась по нему. Я позвонила ему сразу, как только вышла из клиники одной из лучших в Эдинбурге. Миша сказал, что сейчас бронирует себе место в самолете на самый ранний рейс в Эдинбург на завтра, а в Москву вылетает сегодня вечером. «Мы женаты уже 20 лет» а до сих пор торопимся навстречу друг другу и звоним по пять раз на дню, когда кто-то из нас в отъезде как будто новобрачные. Да, разрешите представиться? Я Дубровина Людмила Петровна, а по-домашнему просто Люся. Так меня зовут все, сколько я себя помню. Я типичная представительница жены домохозяйки при богатом муже. Но золотая клетка меня нисколько не тяготит. Я могу заниматься в свое удовольствие всем, чем захочу. Нет, я не просиживаю часами в салонах красоты, но имею хорошую стрижку и отличный маникюр. В спортклуб хожу, чтобы держать себя в форме и для удовольствия поплавать в бассейне, а не сидеть в кафетерии с подружкой с накачанными губами и силиконовыми сиськами, обсуждая таких же своих подруг и разглядывая подтянутые попки мальчиков-тренеров спортклуба. «Нет, я не ношусь по распродажам в брендовых бутиках, размахивая золотой кредиткой мужа. У меня есть свой мастер-пошива, который шьет ничуть не хуже итальянских кутерье, но нелепостей в его одежде меньше. Все сшито им функционально и элегантно. Ему просто не хватает денег, чтобы выйти на большой подиум. Я уже начала задумываться, а не помочь ли парню?» «Когда-то я закончила финнек. Не могу сказать, что финансы — это мое призвание, да и учеба мне давалась не слишком хорошо, но в те годы было престижно быть финансистом или юристом, почти как валютной проституткой или рекетиром в 90-е. И под мамино настоятельное нытье и усердное зубрение я поступила в престижный вуз, да еще и на бюджет мама раззвонила об этом на все наше рабочее предместье и соседки зависли в языками на лавочках смотрите люсь кто у королёвых куда поступила не то что моя хломон в фазанку с мишкой я познакомилась когда училась на втором курсе он перевелся к нам из нархоза вообще парней на нашем факультете было маловато, а тут такой орел высокий спортивный натуральный блондин с голубыми глазами. Все наши записные красотки передрались в прямом смысле слова за право завоевать такого красавчика. Я в гонках невест не участвовала, так как хорошо понимала шансов у меня не то чтобы ноль, а уж скорее они стремились к отрицательным величинам. Куда уж мне невысокой кореглазой шатенки с немного неправильными чертами лица и крупноватым ртом. В общем, малость ухудшенный вариант Джулии Робертс. И тем не менее, три месяца спустя Мишка потел ко мне за стол перед лекцией по финансовому прогнозированию, предложил познакомиться и выпить чая в соседней кафешке. Именно чая, а не кофе. Не любил он кофе. Вот так мы и стали встречаться. На первых порах мне пришлось не сладко. Несколько раз я поскальзывалась на ровном месте, раз исчез мой реферат, пару раз на мою сумку случайно выливались флакончики с лаком. Мишки сообщались такие подробности о моей личной жизни, что даже я сама не подозревала о них. И все-таки на третьем курсе мы поженились. Не было никакой свадьбы, у моих родных не было таких денег, да и вообще никаких, 90 же. Родители Михаила оскорбились на такой мезальянс и предложили сыну выбор. Он выбрал меня. И комнату в общаге, которую мы с трудом выбили в деканате, так как мы оба были местными. Вуз я закончила только благодаря Мише, который писал за меня курсачи, готовил меня к зачетам и экзаменам. Мне все это было неинтересно. Я улыбнулась своим воспоминаниям, предвигая к себе вазочку с десертом. Мой метаболизм позволял употреблять разные вкусняшки и не полнеть. Предмет жестокой зависти моих приятельниц. Подругами я так и не обзавелась. Их всех вместе мне заменял Мишка. По окончании учебы Мужу перепало небольшое наследство от двоюродной бабушки, что позволило ему начать свой бизнес. Он приобрел небольшую фирму по производству чего-то непонятного и находящуюся в состоянии последнего издыхания, поэтому и стоящую так дешево. Провел некоторую реорганизацию, упразднил лишнюю административную надстройку, разделил производство и при выходе на рентабельность продал ее. И так и дальше продолжал работать». В общем, пошел путем героя Ричарда Гира из фильма «Красотка». Покупал разоряющиеся фирмы, преобразовывал их, делил на несколько и продавал. Вскоре мы могли позволить себе купить нашу первую квартиру, и я с жаром принялась обустраивать наше семейное гнездышко. Конечно, никакой прислуги в то время у нас не было. Не настолько мы взорвались в снобизме, но со всей домашней работой я справлялась легко. Сказывалось и детство в небогатом семействе, и трудности общажного быта. Иногда даже помогала мужу в разработке идей для новой приобретенной фирмы. Потом Мишка предложил мне еще раз поступить туда, где мне будет интересно, и я поступила. В наш институт культуры на факультет искусствоведения. Мне понравилось создавать красивые вещи своими руками. К этому времени у нас уже был и загородный особняк, и хорошие машины. Мы могли себе позволить летать отдыхать на Гавайи и на Бали, бывать в самых известных городах мира. Я основательно подтянула свой английский, а Мишка и так им владел с детства. И тут муж приобрел небольшую фирмочку по производству всякой разной керамической фигни, типа сувениров, маленьких партий по заказу фаянсовой посуды и даже фарфоровой для одной из нефтяных компаний с их логотипом. И Мишка принес домой документы по этой фирме. Я сунула в бумаги свой нос. Это все меня заинтересовало. Я придумала и разработала новую концепцию для этой фирмы и сама занялась ею. Узнала всю подноготную керамики во всех ее видах, но фирма выплыла. Мишка, посмотрев на мой энтузиазм, горящие глаза хмыкнул и подарил мне эту фирму, переписав на мое имя. Только одно беспокоило меня. У нас не было детей. Вначале это даже было хорошо. Надо было встать на ноги, добиться финансовой стабильности. А сейчас это уже тревожило. Мы прошли различные обследования в российских клиниках. Врачи разводили руками, патологии не выявлено. И только один врач посоветовал нам обратиться в одну из клиник Эдинбурга, сказав, что если есть какая-то проблема, там ее могут определить и помочь нам. Так мы оказались в Эдинбурге. Мишку обследовали быстро. Сказали, что здоров, и он улетел в Россию, а я осталась здесь. И нашли проблему. Оказывается, у меня низкий гормональный фон И яйцеклетки, годные для деторождения, выходят далеко не каждый месяц, и мы просто не могли поймать такой период. Месяц упорного лечения принес хорошие результаты, но все-таки для пущей надежности рекомендовали ЭКО. И вот теперь, завтра я ожидаю мужа и необходимую процедуру. Решила прогуляться по Принцесс-Роуд и побывать в нескольких магазинчиках, приобрести подарки для мужа и двух своих младших сестер. Выбрав и рассчитавшись за подарки, двинулась неторопливым прогулочным шагом вдоль самой знаменитой торговой улицы. Но мысли все вертелись вокруг завтра. И мужа. За эти двадцать лет не один раз нас пытались развести. Еще бы. Михаил вполне успешный, состоятельный и красивый мужчина. Разве ему подходит такая замухрышка? Конечно, нет. А вот я... Красавица, как вариант моя шикарная дочь, вполне достойна этого богатства. И даже мне пытались подсовывать любовников. Но ничего не вышло. В этом мире мы с мужем верили только друг другу. Последняя попытка развести была предпринята одной ушлой девицей, работавшей у нас в доме экономкой примерно месяцев 7-8 назад. Меня не было дома дней 5. Летала во Францию, в Лимож, там как раз проходила крупная выставка лимошского фарфора, Ну и еще пару дней пошаталась по Парижу. С Мишкой мы созванивались постоянно. Звонила я ему и накануне прилета. Он ныл, что должен один, как собака, тащиться на какой-то мальчишник. Его деловой партнер в очередной раз женится на точно такой же, как и предыдущая супруга, модельке с ногами от ушей и мозгами от курицы. И я в шутку предложила ему напиться в первые же полчаса в стельку и ложиться спать, где придется. Самолет из Москвы приземлился ближе к обеду, и к двенадцати я уже заходила в дом. Меня поразила тишина в доме и разбитая ваза. Одна из моих первых гончарных изделий, но я свое авторство не признавала, и гости, разглядывая ее, уважительно цокали языком, надо же, период династии Мин, а может и цин, в прихожей. Мишку я нашла в его кабинете. Вид у него был, называется, «после вчерашнего». Взлохмаченный, с покрасневшими глазами, отекшее лицо. Он сидел, запустив руку в волосы и периодически дергая себя за них. Перед ним на столе лежала стопка фото. Я изумилась. «Миш, ты чего так надрался-то? Может, чай тебе покрепче или рассольчику?» Мишка мрачно глянул на меня, подвинул фото ко мне. «Вот, сама смотри». Я осторожно взяла фото, просмотрела, презрительно фыркнула. «Миш, да это же фотошоп! И полная ерунда!» На фото был мой супруг, лежащий на постели вниз лицом, вот поэтому так лицо и отекло, целомудренно прикрытый простынкой до пояса, но с голым торсом и рукою обнимавший шикарную, голую же полностью сисястую блондинку, нашу экономку. На другом фото она прильнула к нему страстный поцелуй. Вот она шарит под простынкой по мишке. Интересно, что она там пытается найти. Я точно знаю, если Мишка набирается вот так мертвецки, то он полная недвижимость и в плане сексуальных утех тоже. Никакая Виагра и даже строительный экран не поможет. Так что не получилось у нас ни развода, ни скандала. Хотя нет, скандал был, когда увольняли экономку. Прогуливалась я почти до вечера, убивая время, потом двинулась к себе в отель. Спокойно приготовилась ко сну, На сон грядущий выпила воды из графина, стоявшего на прикроватной тумбочке, и легла спать, мудро рассудив, что так быстрее пройдет томительное ожидание. Внезапно у меня начала сильно кружиться голова, но сил открыть глаза уже не было и шевельнуться тоже. Сердце сильно забилось, потом понеслось вскачь, потом начались перебои, и, наконец, в последний раз гулка как-то бухнув в пустоту, оно совсем замерло. Навсегда. И я уже не видела, как через полчаса ко мне в номер осторожно вошли две молодые женщины. Одна из них была дежурным партии этого отеля, а вторую, если бы я была жива, могла бы опознать как свою бывшую экономку. Но этого я уже не узнаю никогда. Как и того, что они осторожно положили на тумбочку письмо с логотипом моей клиники, где было написано, что лечение бесполезно, И детей у меня не будет никогда. Они еще не знают, что их афера будет легко раскрыта королевским коронером, так как в клинике скажут, что такого письма они никогда не отправляли. Наоборот, все было успешно. И у миссис Дубровин не было никаких абсолютно причин принимать смесь бешеного количества снотворного и сердечных гликозидов. И что усилия добиться внимания Михаила Дубровина тоже потрачены даром. В эту же ночь... Михаил Дубровин погиб по дороге в аэропорт, не справившись с управлением на скользкой от дождя дороге.